Глава третья. Ефрон Вестрит. Ефрон Вестрит умирает. Роника вглядывалась в возможденное лицо мужа и пыталась свыкнуться с этой мыслью. Ефрон Вестрит умирает. Временами в ней поднималась волна раздражения и настоящего гнева. Да как он мог, как он смел причинить ей такое? Вот так взять и помереть? И оставить ее одну, оденешеньку разбираться со всеми делами — она сама понимала что за этими внешними всплесками крылось глубинное течение ее горя незримое непроглядное и готовое вот вот утащить ее в бездну нет нет она не собиралась поддаваться отчаянию уж лучше раздражение и гнев позже говорила она себе позже когда все останется позади и я совсем справлюсь вот тогда я дам волю чувствам и пусть у меня совсем опустятся руки позже А пока ей оставалось лишь плотнее сжать губы и делать, что надлежало. Смочив трепицу в теплой воде, настойной на ароматных бальзамах, Роника осторожно обтерла сперва лицо мужа, потом его вялые руки. Он чуть пошевелился под ее прикосновениями, но глаз не открыл. Она и не ждала, чтобы он проснулся. С утра она уже дважды поила его маковым сиропом, чтобы он не мучился болью. Оставалось надеяться, что сейчас он крепко спал и не чувствовал ничего. Оставалось надеяться. Роника еще раз провела тряпицы по его бороде. «Ах, это неуклюжая речь. Снова не уследила, и он весь перепачкался бульоном, пока ел. «Нет, эта женщина просто не умеет стараться. Похоже, придется-таки отослать ее назад, к Даваду Рестару. А жаль, девка-то сообразительная и молодая». Скверно получится, если для нее дело все же кончится рабством. Дават просто взял и привел эту самую Рэйч однажды к ней в дом. Роника про себя подозревала, что Рэйч была ему либо дальней родственницей, либо гостей. Во всяком случае, у нее был правильный выговор и неплохие манеры, свидетельствовавшие о благородном происхождении, Хоть и проявлялось все это только в промежутках между приступами скорбного созерцания чего-то для посторонних невидимого. Дават сам предложил Ронике взять девицу в услужение, туманно пояснив, что День не смеет оставить ее у себя. Что именно тут крылось, он так и не объяснил, а от самой Речи вовсе было мало толку. Не желала говорить на эту тему, и все. Так что, если отослать ее обратно к Даваду он, скорее всего, пожмет плечами и отправит девку в Калсиду, где ее продадут в неволю. В удачном же она хотя бы числилась не рабыней, а наемной служанкой, что давал ей шанс снова выбиться в люди. Стоило лишь как следует постараться. Увы, как раз со старательностью и усердием у Рэйч дела обстояли неважно. Пав волею судеб достаточно низко, она попросту отказывалась признать и принять случившуюся в ее жизни перемену. Да, она подчинялась приказам и делала, что велели, но без всякого желания и подавно безрвения, даже наоборот. Неделя шла за неделей, и Ронике продолжало казаться, что Рейч выполняет свои обязанности все неохотней. Вот, например, недалее, как вчера, Роника поручила ей присмотреть за Сельденом в течение дня. Так с каким потрясенным видом она это выслушала? Внуку хозяйки было всего-то семь лет, но Рейч испытывала к нему необъяснимое отвращение. И, опустив глаза, с молчаливым упорством мотала головой, пока Роника, мысленно плюнув, не отослала ее на кухню. Не проверяет ли она, до каких именно пределов может дойти ее непослушание, прежде чем хозяйка взбелениться и накажет ее? Ну что ж, Роника Вестрит не из тех, кто бьет своих слуг или сажает их на хлеб и воду. Она действует проще, и Рейдж скоро сама в этом убедится. Если ей уж так поперек горло жить в чистом и порядочном доме, где слуг кормят досыта и отнюдь не перегружают работой, а госпожа милостива и терпима, что ж, пускай отправляется обратно к Даваду, а там глядишь и на невольничий торг, как знать, куда ее оттуда закинет судьба. Жаль, однако, задатки-то у девки неплохие. И Давада жаль. Он, конечно, проявил доброту, прислав Рейдж Кронике в услужение, но тем самым вплотную подошел к торговле рабами, зазорной для представителя старого купеческого рода. Какой стара. В самом деле, до чего докатились в наше время иные отпрыски старинных некогда славных семейств? Роника укоризненно покачала головой и постаралась выбросить Давада с Рейч из головы. Ей было о чем поразмыслить, и помимо кислой физиономии Рейч, до незавидной судьбы Давада Рестара, готового вот-вот заморать руки незаконным промыслом. Но это все мелочи. Ее Ефрон лежал при смерти. Эта мысль была вроде занозы в босой ноге, которую никак не удается обнаружить и вытащить и которая при каждом шаге напоминает о себе болезненным уколом. Ефрон умирал. Ее неустрашимый здоровяк муж, некогда пригожий молодой капитан, неутомимый любовник и отец ее детей, опора семьи, и вот этот-то могучий человек буквально рассыпался прямо у нее на глазах. В одночасье он превратился из пышущего жизнью богатыря, в беспомощный комок, скрученный страданием плоти, исходящий стонами и потом. Помнится, когда они поженились, она, юная невеста, пальцами обеих рук не могла обхватить широченные запястье жениха. Куда подевалась теперь вся эта мощь? Торчащие кости, обвисшая кожа. Роника вгляделась в лицо мужа. С него сошел весь загар. Оно было едва ли не белее подушки — Только волосы были по-прежнему черными, но и они утратили прежний блеск, сделавшись совсем тусклыми. Теперь они блестели лишь от болезненного пота. Трудно было поверить, что это тот самый Ефрон, которого она знала и любила целых 36 шесть лет. Она отодвинула в сторону трепицу и тазик с водой. Она знала, ей следовало бы уйти и оставить его отдыхать. Она все равно ничего больше не могла для него сделать. Она умывала его, поила с снадобьями от боли, хранила его покой. А ведь когда-то, как они строили планы на будущее, как до самого рассвета дурачились и болтали в постели, в просторной супружеской постели, отброшены прочь душные одеяла, все окна распахнуты настежь, и морской бриз гуляет по комнате, не зная преград. «Вот вырастут наши девчонки», — бывало обещал ей Ефрон, — Повыскакивают замуж, начнут собственные гнездышки вить. Вот тогда-то, любовь моя, мы и поживем, наконец, для себя. Знаешь, куда я тебя повезу? На острова благовоний. Только представь себе, целых двенадцать месяцев чистейшего морского воздуха и совсем никаких дел, кроме как быть любимой подругой капитану. И когда мы прибудем на острова, мы не поспешим набить трюмы и пуститься в обратный путь. Нет. Мы еще отправимся с тобой в зеленые горы. Есть там один вождь, мой добрый приятель. Он все зовет меня приехать в гости и пожить у него в деревне. Представь, милая, мы садимся на тамошних забавных маленьких осликов и забираемся по тропе высоко-высоко, к самому небу. А она отвечала ему, — Это все хорошо, но я лучше бы пожила с тобой здесь, дома. Как я хотела бы, чтобы ты целый год никуда не уезжал. Весной мы бы съездили в наше имение, то, что стоит на холмах. Ты же ни разу не видел, как тамошние деревья сплошь покрываются оранжевыми цветами. Так что ни единого листочка не видно. А потом я бы уговорила тебя один единственный раз в жизни пострадать ради меня и вытерпеть со мной вместе сезон сбора Мейфа. Мы вставали бы каждый день до рассвета и будили работников». Ведь зрелые бобы надо собирать до восхода, пока лучи солнца еще не заставили их сморщиться. Мы с тобой женаты, вот уже 36 лет, а ты ни единого раза не помогал мне убирать Мэйв. Только подумай, сколько весен прошло, а ты даже не видел, как зацветает наше свадебное дерево, как распускаются его бутоны, разворачивая благоуханные лепестки. О чем спорить? смеялся Ефрон. Нам с тобой на все время не хватит. Вот вырастем девчонок, да с долгами расплатимся, и тогда-то... И тогда-то, — шутливо грозила она, — я запру тебя дома, и целый прицелый год ты будешь моим, только моим. Целый год в моем обществе, — пугал он ее. Ну и надоем я тебе. Небось, рада до смерти будешь выпроводить меня назад в море и отоспаться в покое. Роника бессильно уронила голову на руки. Она исполнилась-таки ее давняя мечта — оставить мужа дома на целый год, но иначе как злой насмешкой судьбы такое исполнение желания назвать было нельзя. И он в самом деле до смерти ей надоел, вечно кашляющий, ставший капризным. Он трясся в лихорадке, лежа в постели, а когда мог сидеть, целыми днями смотрел в окошко на море. «Надеюсь, у него хватит ума взять рифы». Ворчал Ефрон, если на горизонте появлялась непогожая туча. Ироника понимала, что мысли его были далеко с альтеей и проказницей. Примечание. Взять рифы, зарифить паруса, уменьшить площадь парусов с помощью специальных приспособлений. Это мера безопасности в преддверии непогоды, так как слишком сильный ветер может разорвать паруса и даже сломать мачты. В частности, рифами называются особые завязки, расположенные горизонтальными рядами на полотнище паруса. Конец примечания. Как он переживал, что пришлось доверить корабль Кайлу? Он ведь даже собирался отдать командование Брэшину, этому беспутному мальчишке. Долгие недели Роника уговаривала мужа, объясняя ему, как нелепо выглядело бы это в глазах горожан. Другое дело Кайл. В отличие от Брэшина, не чужой человек для семьи, и капитаном был на трех других кораблях. Зарекомендовал себя, стало быть. Если обойти его и поставить на проказницу Брэшина, страшно подумать, какая пощечина зятю, да и всему его семейству. Хевены, конечно, не самый древний купеческий род удачного, но тоже все-таки не вчера здесь поселились. Почтенные, уважаемые люди — и у вестритов в последнее время дела шли не настолько успешно, чтобы кого-то отталкивать от себя. В общем, прошлой осенью Роника уговорила таким мужа отдать свою драгоценную проказницу Кайлу и отдохнуть от походов, чтобы его легкие хоть немного окрепли. И поначалу он будто бы пошел на поправку. Когда над удачным нависло тяжелое зимнее небо и улица замело снегом, Ефрон вроде бы перестал кашлять. Вот только с этой поры у него ни на что не было сил. Сперва он просто время от времени останавливался перевести дух, прохаживаясь по дому. Потом он уже не мог без передышки добраться из спальни в гостиную, а к весне и эти-то два шага не мог одолеть, если не опирался на ее руку. Началось медленное угасание. Вот так и вышло, что он увидел таки, как расцветает их свадебное дерево, В те дни, наконец, установилось тепло, и было несколько недель зыбкой надежды. Ефрону не делалось лучше, но и хуже не становилось. Они вдвоем рукодельничали. Она сидела у его постели и шила, либо разбиралась с бумагами, а он, морская душа, обтачивал раковины или плел веревочные половички. Они опять строили планы на будущее. И у него все разговоры были только об Альтии и о корабле, Она старалась не выдражать больному, но и прийти к согласию по поводу дочери они не могли. Что ж, ничего нового в том не было. Об бальтии они спорили с того самого дня, как она у них родилась. Ефрон, но никак не мог признаться, что сам своими руками испортил их младшую девочку. Все верно, кровавый мор одного за другим унес их сыновей. Ах, эти жуткие годы, когда свирепствовала зараза! Даже теперь, спустя почти 20 лет, от одного воспоминания болезнь сжимала сердце. Три сына, три чудесных мальчика все в одну неделю. И Кефрия едва-едва выжила. Роника думала, они с мужем сойдут с ума, беспомощно наблюдая, как злая судьба обрывает с древа их рода все мужские цветы. Так и вышло, что Ефрон обратил все свои надежды на еще нерожденное их дитя пережившая страшный мор в надежном убежище материнской утробы. Он сдувал с жены пылинки, что не очень-то водилось за ним во время ее прежних беременностей, и даже на целые две недели отсрочил очередной выход в море, чтобы всенепременно быть дома, когда младенец появится на свет. Родилась девочка, ироника ждала от мужа горьких упреков. Их не последовало, зато Ефрон принялся, что было сил воспитывать из девочки мальчишку. Можно подумать, он серьезно надеялся преуспеть. Своенравие и упрямство маленькой Альтии приводили Ронику в отчаяние, но он был в восторге, вся в меня, вот это характер. Любящий родитель ни в чем ей не отказывал, и когда она однажды потребовала, чтобы он взял ее с собой в море. Даже это, далеко не девическое желание, было исполнено то плавание было коротким. Роника встречала корабль на пристани, будучи уверена, что вот сейчас ей придется утешать зареванную дочь, досад на хлебавшуюся тягот и неудобств жизни на корабле. Ничуть не бывало, босоногая, остриженная чуть ли не наголо, альтия висела на снастях, словно маленькая черноволосая обезьянка, и пребывала в полном восторге. С тех пор она неизменно ходила в море вместе с отцом А теперь вот даже и без него. Об этом они с Ефроном также не сумели договориться. Она и так-то едва сумела уговорить его полежать дома, а если бы не замучившая боль, он нипочем не поддался бы на ее уговоры. И вот он остался. Само собой, разумеется, думала сроники, что Альтия останется тоже. Да что ей спрашивается делать на корабле без отца? Но когда она сказала об этом Ефрону, он пришел в ужас. Наш фамильный живой корабль, и чтобы на борту не было никого из нашей семьи? Ты вообще понимаешь, женщина, о чем говоришь? Но ведь проказница еще не пробудилась, — разумно возразила она. Да и с Кайлом мы как-никак породнились. Они с Кефрией почти пятнадцать лет вместе. Неужели этого недостаточно? Да и Альтии не повредит дома посидеть. Хоть кожу и волосы в порядок приведет. А потом покажется в городе. Ей замуж пора, и фронт. А какие женихи, когда она все время в море с тобой пропадает? Кто ее там разглядит? Она в городе-то появляется, хорошо, если два раза в год, то на весеннем балу, то на празднике урожая. Ее в лицо даже не знают. Молодые люди из приличных семей ее всего чаще видят в этих ужасных штанах и матросской жилетке. Волосы заплетены в кривь и в кость, а кожа? Как, как шкура дубленая. Разве так дочек замуж готовят, если хотят их удачно пристроить? «Удачно пристроить? А может, лучше все-таки по любви? Ты вспомни, как мы с тобой поженились, или посмотри на кефирью с Кайлом. Не забыла, какие были в городе пересуды, когда я позволил новоиспеченному капитану, да притом еще колсидийцу, ухаживать за своей старшей дочкой? Ну, Я-то знал, что он справный мужик, да и ей запал в сердце. Вот они и живут себе, не печалятся». И детки один к одному крепенькие. Нет, Роника, если держать Альтию на привязи, припудривая и напомаживая, чтоб, вернее, понравилось жениху, не тот это будет жених, которого я для нее пожелал бы. Пусть ее разглядит тот, кому по сердцу придется девчонка сильная и с характером. Всяко-разно, ей уже скоро придется вести замужнюю жизнь, быть в доме хозяйкой, матерью и женой, И я очень сомневаюсь, что домашнее затворничество придется ей по душе. Так пускай наслаждается вольной жизнью, пока это возможно. Столь длинная речь исчерпала все его силы. Задыхаясь, он откинулся на подушке и долго не мог выговорить ни слова. Ироника волей-неволей проглотила свой гнев. А ведь ее до глубины души возмутило, с каким пренебрежением говорил он о ее образе жизни. Еще она чувствовала определенную ревность, с какой стати ее дочери были позволены все те вольности, которых она, Роника, не видела никогда. Но она не упомянула даже о том, что при нынешнем положении семейных дел Альтии следовало бы думать не о замужестве по любви, а именно о том, чтобы удачно пристроиться. Право же, сумея не в свое время внушить младшей дочери побольше смирения, можно было бы попробовать выдать ее за кого-нибудь из их кредиторов, и в качестве свадебного подарка тот простил бы долг их семье. Подумав об этом, Роника хмуро покачала головой. Нет, с этим в любом случае ничего бы не вышло. Ефрон переспорил ее, как только он один умел. Она ведь вышла за него, потому что влюбилась без памяти. И Кефрию в свое время сразила обаяние светловолосого Кайла. А значит, какие бы несчастья ни грозили семье, Роника всем сердцем надеялась, Альтия выйдет замуж только за того, кого вправду полюбит. И вновь подперев рукой голову, Роника с тоской и отчаянной надеждой всматривалась в иссушенное болезнью лицо человека, которого по-прежнему продолжала любить.